«Теперь мне будет лучше уйти. У меня есть время, чтобы достать кольца». «Нет, никаких колец!» Я была от этого происходящего в шоке. «Таким образом ты дала свое согласие», – прошептал он. «Ой, Чарли проснулся, я должен уехать». Поставил меня Эдвард в известность. Мое сердце прекратило биться. В течение секунды он изучал мое выражение. «Тогда было бы совсем по-ребячески, если я спрячусь в вашем туалете». «Нет». Нетерпеливо прошептала я, спрячься, пожалуйста. Эдвард улыбнулся и исчез. Я лежала в темноте, и во мне все кипело. Я ждала, что вот-вот зайдет Чарли, чтобы меня проверить. Эдвард точно знал, что он делал, и я хотела держать пари, что все, что он задумал, было частью какого-то хитроумного плана. Конечно, у меня все еще было слово Карлайла, но теперь, когда я знала, что был шанс, что меня изменит сам Эдвард, я ужасно хотела этого. Он был таким мошенником. Дверь в мою комнату тихо открылась. «Доброе утро, пап!» «О, привет, Белла!» Чарли смутился от того, что я его поймала. «Я не знал, что ты не спишь». «Да, я ждала, когда ты меня разбудишь, а теперь хочу встать и принять душ». Я начала подниматься. «Подожди», — сказал Чарли, щелкая выключателем. Я сощурилась от внезапно яркого света и тщательно отвела глаза подальше от туалета. «Давай сначала минуту поговорим». Я... Не смогла скрыть своих эмоций. Я забыла попросить Элис придумать для меня хорошее оправдание. Ты знаешь, что у тебя неприятности? Да, знаю. Все три прошедших дня я с ума сходил. Прихожу домой с похорон Гарри, а ты ушла. Джейк мог мне только сказать, что ты убежала с Элис Каллен, и что он думает, что у тебя неприятности. Ты не оставила мне номер, чтобы я мог тебе позвонить, и сама не позвонила. Я не знал, где... «Ты была, и когда, или если вернешься? Сделай одолжение, скажи мне хоть одну причину, чтобы...» чтобы Он не мог закончить предложение, немного отдышался и продолжил. «Ты можешь сказать мне хотя бы одну причину, почему я не должен отправить тебя в сию же секунду в Джексонвиль?» Мои глаза сузились. «Он мне угрожает, не так ли? Хорошо, я поиграю с ним в эту игру». Я села, обернувшись в стегу на одеяло. «Потому что я никуда не поеду». У тебя есть только одна минута, молодая леди. Смотри, пап, я беру на себя полную ответственность за свои поступки. И ты имеешь полное право оставить меня у себя настолько, насколько захочешь. Я также делаю всю домашнюю работу. Стираю, готовлю. Так что буду для тебя здесь полезны? И я предполагаю, что если ты захочешь, то можешь выгнать меня. Но я во Флориду не поеду. Его лицо стало ярко-красным. Он сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем продолжить. «Ты хотя бы объясни, где ты была, у дерьмо!» Была критическая ситуация. Он поднял бровь в ожидании моего блестящего объяснения. Я набрала побольше воздуха, затем шумно выдохнула. «Я не знаю, что сказать тебе, пап. Просто произошло недоразумение. Сначала один сказал, потом другой передал, и все вышло из-под контроля. Он ждал, глядя на меня с подозрением. Так получилось, что Элис сказала розали что я спрыгнула с утеса, Я отчаянно формулировала предложение, чтобы держаться к правде настолько близко, что моя неспособность лгать убедительно не выдала меня. Но прежде чем я продолжила выражение Чарли, напомнила мне, что он не знал о прыжке с утеса. Ой, кажется, я только что подлила масло в огонь. Я думаю, что не рассказывала тебе об этом. Я чувствовала, как мне не хватает воздуха. Ничего страшного, просто мне захотелось понырять оттуда с Джейкобом, Так или иначе, Розали сказала Эдварду, он сильно расстроился, она, она неправильно сделала предположение, решила, что я попробовала совершить самоубийство. Он не отвечал на телефонные звонки, так что Элис потащила меня в Лос-Анджелес, чтобы все объяснить. Я пожала плечами, отчаянно надеясь, что не он не забудет о моем досадном промахе и удовлетворится объяснением. Лицо Чарли застыло. «Ты хотела убить себя, Белла?» «Нет, конечно, нет. Я просто веселилась с Джейкобом. Прыжки в воду с утёса, друзья Джейкоба оттуда постоянно ныряют. Я сказала, что ничего страшного». Сейчас лицо Чарли напоминало свёклу. Оно уже не было застывшим, оно пылало яростью. «В любом случае, какое дело до этого Эдварду Калину?» «Пралайло он. Он просто взял и бросил тебя!» Я перебила его. Другое недоразумение его лицо снова вспыхнуло. Так он вернулся? Я точно не знаю. Думаю, что они все вернулись. Он покачал головой. Вена на его лбу пульсировала. Я хочу, чтобы ты держалась от него подальше, Бэлла. Я ему не доверяю. Он тебя слишком он слишком гнилой. Я не позволю ему снова причинить тебе вред. Прекрасно, коротко сказала я. Чарли качнулся назад на пятках. О, Он в течение секунды не мог выдохнуть от удивления. «Я думал, что ты будешь спорить со мной». «Не буду». Я смотрела прямо его в глаза. Я подразумевала. «Прекрасно. Я уйду от тебя». Его глаза выпучились, лицо стало красновато-коричневым. Мое решение подтолкнуло его, поскольку я начала волноваться о его здоровье. Он был младше Гарри. Пап, я ведь не хочу уезжать сказала я более мягким тоном. Я люблю тебя, я знаю, что ты волнуешься, но ты должен мне доверять. И если ты хочешь, чтобы я оставалась, ты сталкиваешься перед необходимостью поменять мнение об Эдварде. Ты хочешь, чтобы я жила здесь или нет? Это несправедливо, Белла. Ты знаешь, что я хочу, чтобы ты осталась. Тогда относись к Эдварду получше, потому что он собирается быть со мной. Я сказала это с твердой уверенностью в голосе. Осознание того, что Эдвард любит меня, все было еще сильным. «Не под моей крышей!» – нападал Чарли. Я издала тяжелый вздох. «Смотри, я не собираюсь ставить тебе больше никаких ультиматумов. Обдумай все в течение нескольких дней, хорошо? Но имей в виду, что я останусь лишь с этим условием». «Белла, обдумай это!» – поставила я. «И в то время, как ты думаешь, ты не мог бы мне меня ненадолго оставить. Я действительно хочу принять душ». На лице Чарли проступил странный фиолетовый оттенок, но он удалился, громко хлопнув дверью. Я слышала, как он неистово топал, спускаясь вниз по лестнице. Я отбросила стеганое одеяло в сторону, а Эдвард уже был у меня в комнате, сидя в кресле, качалке, как будто присутствовал при во время беседы. — Прости за такое, — поспешила я. — Ничего страшного, я заслуживаю намного худшего, — пробормотал он. «Не начинай с Чарли ничего из-за меня, пожалуйста. Не волнуйся об этом. Я собирала чистые вещи, чтобы взять их в ванную. Я сделаю точно столько, сколько необходимо, и не более того. Ты хочешь, чтобы я ушла Чарли?» Я расширила глаза в ложной тревоге. «Ты бы поселилась в доме полном вампиров?» «Наверное, для меня там самое безопасное место, помимо...» Я усмехнулась. «Если Чарли выгонит меня, то не будет никакой необходимости дожидаться окончания школы, ведь так?» Его челюсть напряглась. «Так стремиться к вечному проклятию», — пробормотал он. «Ты знаешь, что на самом деле это не в это не веришь». о «Даже так?» — кипятился он. «Нет, ты не веришь». Он с негодованием смотрел на меня и начал что-то говорить, но я оборвала его. «Если бы ты действительно думал, что потерял душу, тогда, когда я нашла тебя в Вольтере, ты бы сразу же понял, что случилось, вместо того, чтобы думать, что мы оба умерли. Но ты не понял, ты сказал удивительно. Карлайл был прав. Торжествующе напомнила ему я. И значит, в тебе есть надежда». На этот раз Эдвард был безмолвен. «Так давай вместе надеяться, хорошо?» – предложила я. «Но знаешь, что самое важное? Если тебя не будет рядом, мне и небеса не нужны». Он медленно встал, подошел и обнял ладонями мое лицо, заглянув мне в глаза. «Мы будем вместе навсегда», — поклялся он, все еще немного пораженный. «Это все, чего я хочу», — сказала я и поднялась на носочки, чтобы дотянуться и прижать мои губы к его губам.